Я рассказал ему, что сбился с дороги. Эттракс, что ли? Далеко уж в те черти занесли. Тут парень до тракта, знаешь сколько, который у тебя не доехать. Давай, глуши мотор, пойдём греться, сыра. Я глядел всё по сторонам. Оставлять машину на просеке не хотелось. Может, поближе подъедем? Старик покачал головой. Ближ не подъедешь. Да и не сделается ничего с твоим тарантасом. Тут недалеко. Мы прошли около километра, продираясь сквозь густой ельник, и оказались на большой поляне у подножия лохматой сопки. Дождь кончился. Над лесом повисла крупная луна, освещая двухэтажный бревенчатый дом в центре поляны. Старик прибавил шагу. Я немного отстала, оглядываясь по сторонам, но кроме ещё одной низенькой постройки в стороне от дома, ничего разглядеть не сумел. Неожиданно откуда-то сверху, как мне показалось, с крыши дома, послышался тихий встревоженный голос. «Что, все уже?» «Все, все», — буркнул старик, торопливо поднимаясь на крыльцо. «А что вы с ним сделали?» Старик на мгновение замер у двери. «Ну ты!» — гаркнул он вдруг. «Чего не несешь-то с просонья? Спать ложись!» И, повернувшись ко мне, кивнул головой. «Заходи, заходи!» Он открыл дверь. Тусклый свет керосиновой лампы упал на крыльцо. Ох, раздалось наверху, и луна блеснула в чьих-то глазах, широко раскрытых от удивления. Но, ну, скоро спросил старик, обращаясь не ко мне, а к человеку на крыше. Да ладно, ложусь уже. Прячьтесь, ответил тот. Мы вошли в дом. Именно вов заставленные разные рухлядью стены оказались в просторной комнате с длинным столом и печью у стены. За столом, подперев кулаком сизую и спитую ряжку, дремал парень в грязной майке. Руки его до плеч были расписаны синими узорами. У окна, устремив вдаль твердый, чуть ироничный взгляд, стоял видный седой мужчина в дорогом сером костюме. И, наконец, в углу спиной ко всем, верхом на колченогом стуле, сидела и курила тощая белокурая девица в узких бриджах и сапогах на высоких каблуках, вся в ремешках и на замочках. Она даже не обернулась, когда мы вошли, и продолжала задумчиво пускать дым в потолок. Седой же напротив любезно мне улыбнулся, и я отвесил полный достоинства поклон. Узорчатый парень поднял голову, окинул меня с ног до головы мутным взглядом и хмыкнул. "Доктор", произнёс старик, снимая плащ. "Ты что ль сегодня кухарю? Подавай". Седой, не меняя гордого наклонения головы, величественным поступью подошёл к плите. снял с неё большой чугун, накрытый облупленной и эмулированной крышкой, и поставил его на середину стола. Какую миску дать молодому человеку, хозяин? Осведомлю всего ну старика. Студентова давай, он на крыше нонч. Спасибо вам большое, сказал я старику, хотя неестественность этого странного сборища сильно действовала мне на нервы. Выручили вы меня. Вот только извините, имени и отчества вашего не знаю. «Ай, не надо тебе моё отчество!» Старик уселся во главе стола, а гладил бороду. «Хозяином зови. Они так зовут, и ты зови. Тут парень все без отчества. Это вот доктор, седой кивнул и принялся разливать по мискам красный борщ. Этот в майке блатной. А он то, хозяин указал на девушку, всё ещё сидевшую к нам спиной, вон то заноза». И если вы обратили внимание на крышу, вставил доктор, то могли видеть там ещё одного человека нашего маленького общества, так называемого студента. А вы здесь просто так собираетесь, спросил я как можно беззаботнее. Или у вас учреждение? У девушки вдруг затряслись плечи. Она выронила сигарету и прижала ладони к лицу. Я думал, она разрыдается, но оказалось, что её сотрясает безудержный хохот. Хоче, Уч... хоче. Уч... Ой, не могу. Учреждение. Слу... Слушай, санаторий тут у моря, курорт. Она наконец повернулась лицом ко мне. Очень симпатичное лицо, даже красивое. Ну ты даёшь, пациент. Кличка данная мне девушкой приклеилась мгновенно. В следующей же фразе доктор назвал меня пациентом. Блотной произносил это слово с трудом, но переиначивать не пытался. Что же касается хозяина, то ему было совершенно всё равно, как меня называть. И поэтому он удоволтворился этим именем, как первым попавшимся. Заноза между тем продолжал веселиться. Хозяин, когда пойдём на процедуры? Блотной снова хмыкнул, но старик нахмурился. После поесть надо, нет? Доктор поднёс ему на плоской тарелке пару солёных огурцов, головку чеснока и гранёный стакан, до краёв наполненный мутноватой жидкостью. Хозяин, никого не приглашая, вытянул жидкость, хрустнул чесноком и потянулся к борщу. Остальные, заняв свои места у стола, тоже принялись за еду. Я решил ничему не удивляться, по крайней мере, до тех пор, пока не отогреюсь и основательно не закушу. Некоторое время все молчали. Завтра на крыше плотной, сказал наконец хозяин. А кухарить заноза. Кстати, продукты кончаются, заметил доктор. И, из позволения сказать, кухарить становится затруднительно. Надо бы кого-нибудь послать в деревню. Ничего, буркнул хозяин. Может, скоро на машинке съездим. Я поднял голову и вдруг заметил, что плотной и Разину Фрод с испугом смотрят куда-то мимо меня. Во, произнёс он, указывая, как видно, на окно у меня за спиной. Заноза, сидевшая рядом с ним, тоже подняла глаза и сейчас же сморщилась как от боли. "Гадость какая", прошептала она. Я резко обернулся, но увидел лишь чью-то огромную спину, удаляющуюся в темноту. Спина была голая и сине-белая. "Слушай, болотной", сказала Заноза. "Выйди, разбуди его. Что он в самом деле, нельзя же так?" "Хой тебе", спокойно ответил блатной. "Сама выйди". "Цыц, пусть спит", сказал хозяин. "Всё нормально, ясно?" "Доктор, ты что сидишь? Кампод давай". "Самое страшное, я представления не имел, как себя вести. Кого не хотят будить? Неужели это голая туша за окном студент?" "У него что, лунатизм?", осторожно спросил я. "У кого не понял хозяин".